Глава 1363. Фью. Ван Буэлл ничего не сказал. Рядом с ним никого не было, но судя по огромному количеству звуков, это не совсем соответствовало истине. На требования загадочного голоса он лишь холодно фыркнул и во вспышке умчался вдаль. Причём настолько быстро, что обновение ока пробил звуковой барьер, но звуков вокруг становилось всё больше, дыхание в небе неумолимо приближалось, Шарканье множества ног тоже неотступно следовало за ним. Всё это недовосмысленно намекало на то, что ситуация была крайне серьёзной. Жутковатый голос всё никак не унимался. «Милый мальчик, где твоя песня?» «Учти, я могу потерять контроль над собой. Даю тебе ещё один шанс!» Кто-то жадно сглотнул слюно. В этот момент Ван Боулы остановился, потому что почувствовал впереди ещё одно огромное существо, ставшее стеной у него на пути. С губ Ван Бола сорвался вздох. Он больше не стал противиться желаниям того, кто ему противостоял. Всё-таки стоит дать волю магическому закону обжорства, чтобы устроить кое-кому неприятности. Ему не составит труда быстро выпутаться из этой передряги. Ему было слегка не по себе, от его главной ноты. Что интересно, с момента создания он так ни разу не явил её миру, и он утром чувствовал, что это может повлиять на его настроение. Ему в голову закрылись подозрения, что истинная сущность специально отдала её Если он не воспользуется ей в данной ситуации, всё может кончиться не очень хорошо. Пока Ван Буэлле молчал, магический закон слуха внутри него ожил. Он наполнил тело Ван Буэлле и выплеснулся во внешний мир в виде звука. Фью! В следующий миг лицо Ван Бола потемнело, однако он вытерпел неприятное чувство. После демонстрации магического закона слуха все окружившие его незримые твари оцепенели. «Что это за песня такая?» Шепчущий ему на ухо голос изменился. Теперь он звучал недоверчиво. «Может, я плохо расслышал? Давай ещё раз!» Ван Булл искривился. Собравшись с духом, он вновь раскачал главную ноту внутри себя и издал «Фью!». Повисла гробовая тишина. Атмосфера странным образом изменилась. Словно все невидимые глазу существа, чье присутствие нельзя почувствовать без магического закона слуха, внезапно притихли. Ещё раз... Ещё раз потребовал жутковатый голос. У Ван Буэлла на лбу вздулись вены, давно он не чувствовал себя так мерзко. Он и так, терпя сильный дискомфорт, два раза издал свою главную ноту, но голос всё не унимался. Его требование повторить оскорбляло принципы Ван Буэлла. Он считал себя не таким, как истинная сущность... Оригинал был беспринципным, кровожадным и задиристым человеком, но сам он не делал ничего плохого и всегда только отвечал ударом на удар. И теперь он чувствовал, что пришло время дать сдачи. «Ещё! Ещё, мать твою!» — в ярости вскричал Ван Буула. Магический закон обжорства Заркатал и вырвался из его тела, отчего он стал гигантом ростом более 1200 метров, окутанного пугающей аурой. Пришло ужасающее давление, а потом десятки кошмаров желания бросились в разные стороны. Гигант поднял свою огромную ручищу и попытался схватить пространство, сжав пальцы в кулак и ударив им вниз. Земля тряснула. Чувствуя, что он ещё недостаточно спустил пор, Ван Бууле вновь с размаху ударил кулаком по земле. Он всё бил и бил, пока на земле не образовалась глубокая воронка, только тогда он остановился. В то же время он быстро поглощал силу магического закона слуха, отчего острота его восприятия росла. Он слышал всё больше новых звуков. Похоже, сущности, которые собрались вокруг него при виде высвобожденного им магического закона обжорства, бросились на утёк. Ван Буэлэ помрачнил ещё сильней. Он тут же запечатал магический закон обжорства. В этот же миг он уменьшился до размеров обычного юноши. Его расстроило то, что главная нота магического закона слуха уменьшилась на 10%. Причём он понятия не имел, изменит ли это как-то звук, но всё случившееся оставило у него неприятный осадок. Он переступил через себя и несколько раз создал этот звук. С его характером такое просто не могло не вывести из себя. Это навело его на мысль о гнусности истинной сущности. В мире, открывающемся с помощью магического закона слуха, нашлись существа, которые сделали из него посмешище. От этого ему стало ещё противней, Несколько раз силой ударив ногой по земле, он почувствовал себя чуточку лучше. Внезапно Ван Буэлэ слегка зевнул и посмотрел вниз, там трепыхался обрывок чёрной нити. В ней таился магический закон слуха, этого Ван Буэлэ не ожидал. Схватив чёрную нить, он растворил её в ладони, после чего она объединилась с главной нотой внутреннего. «Может, так культивирует магический закон слуха?» У Ван Буэлэ заблестели глаза. Оказалось, что чёрная нить лишь частично восстановила потрачный магический закон. С точки зрения эффективности это было не очень выгодно. Первым использованием магического закона обжорства я разогнал окруживших меня странных существ, но в таком случае должен потратить меньше, чем получить. С этой мыслью Ван Буэлла не терпелось попробовать, поэтому он двинулся дальше. С помощью магического закона слуха он наблюдал за округой, одновременно с этим он пытался выглядеть как можно безобидней, Он стал факелом в ночи, который должен привлечь внимание тварей, живущих в другой плоскости бытия. «Ещё!» В глазах Ван Буэлл танцевал огонюк нетерпения. Он пожалел, что так поступил, ибо это могло спугнуть здешних существ. Как он усилит магический закон слуха, если эти создания не решатся к нему подойти? «Я надеюсь, что они не умеют общаться между собой!» пробормотал себе под нос Ван Буэлла. Под конец ночи Ван Буэллы заблестели глаза... Он снова услышал приближение голоса.